Кивнув пацану, я спустился под землю. Звуки выстрелов наших штурмовых винтовок и пулеметов стали заметно реже. А вот пушки мехбоссов продолжали надрываться с гулким грохотом кроша стены мечети. Согнувшись, я двинулся вперед, то и дело чиркая шлемом по потолку. Лаз сужался. Пришлось лечь и ползти. Над головой раздались тяжелые удары, земля дрогнула, несколько раз сверху посыпался песок. ПБМ Гром менял позицию. Судя по всему, продвигалась к мечети. Вскоре лаз пошел наклонно вверх и еще больше сузился. Лишь с трудом мне удалось протиснуться в подвал. Здесь все было не как в том доме, откуда я спустился под землю. Бетонные плиты фундамента, толстые сваи. Где же выход на поверхность? И еще, где точно сейчас Бирот с бойцами? Я рисковал выбраться в неподходящий момент в неподходящем месте и нарваться на противника. И всё же ЛАЗ, пожалуй, единственный шанс ускользнуть из ловушки. Правда, Жебровский с Вулом, до Франс, по нему не пролезут. Загнав эту паршивую мысль как можно дальше, я постарался по звукам выстрелов определить, где кто находится. Потом обшарил лучом фонаря подвал, обнаружил железную лестницу в стене и люк в потолке.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 Ко мне вышел седобородый мулла в светлых, потрёпанных одеждах и чалме. Он держал сомкнутые руки под подбородком и спокойно глядел на меня. «Много вас здесь прячется?» – спросил я, пересекая зал. Старик кивнул. «Ничего, отец, сейчас наведем порядок. Только скажи, где солдаты, прилетевшие на вертолете. Я им помогу уничтожить ПБМ, и мы уйдем. Вас больше не потревожит. Надеюсь».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 Я осторожно потянул за ручку дверь и увидел ползущего ко мне через двор Пака. Кореец толкал перед собой тяжелую сумку с минами, прячась за каменной клумбой, которая окаймляла двор. Над головой у него свистели пули. С улицы слева доносилась тяжелая поступь мехбосса. В стену ударили несколько снарядов, и я отпрянул от двери. На голову посыпалась штукатурка. Пака окатила каменным крошелом. Он замер.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 Пришлось повторить маневр Пака, укрыться за клумбой. Я открыл огонь поверх нее и только с третьей, уже совсем отчаянной попытки, завалил штурмовика. Хотя тот успел распороть мне пулей куртку на плече и содрал кожу до локтя. Крови было немного, но все равно неприятная ситуация. Мышцы теперь горели огнем, рука плохо слушалась. Я подбежал к стене мечети, выглянул из-за угла, за которым скрылся Пак. Кореец, стоя на коленях возле пролома в заборе, возился с сумкой. Быстро разматывал провода и одновременно орудовал кусачками, обжимая капсули-детонаторы, зажатые в зубах. Над кромкой забора виднелась верхняя часть ПБМ, идущая по улице к мечети. Немного не дойдя до пролома, мех Босс остановился, повернулся и пробил конкурсом забор. Дрогнула земля, посыпались камни, в облаке пыли и мелкого крошева он шагнул во двор мечети всего в паре метрах от пака. Тот отпрыгнул за груду камней, быстро сунул детонаторы в сумку. Еще немного, и оператор заметит его, раздавит механической ступней. Выскочив из-за угла, я дал длинную очередь по кабине ПБМ. Кореец зажег шнуры, забежал мехбосу за спину,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 А потом ПБМ качнулась и завалилась на бах. Пак снова покинул укрытие, сжимая по гранате в руке. Одним прыжком он оказался на кабине мехбосса, где за стеклом ворочался в кресле оператор. Присел, запихнув гранаты в единственное уязвимое место. Там есть приборный щиток, прикрытый бронешторкой с резиновой закраиной. И кинулся обратно. Сапер все сделал правильно. Все рассчитал, но случилось то, чего никто из нас не ожидал.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 Кресло пронеслось через двор, улицу, чиркнуло крышу дома и, кувыркаясь, покатилось по ней. А потом исчезло из вида, сорвавшись вниз. «Сержант!» – Пак подбежал ко мне. «Живой, ну!» «Где остальные?» Сменив магазин, я вслед за корейцем побежал вдоль стены. «Где спецназ?» «Все в минарете отозвался Пак на ходу. «Мы без потерь. Счастливчика зацепило. Радио не работает». В спецназе только лейтенант выжил. А другие группы? Не знаю. Кажется, им хана. Обогнув мечеть, мы влетели в предусмотрительно открытую францем дверь. Пулемётчик, пихнув меня кулаком в плечо, захлопнул дверь. «Кэп!» – закричал кореец. «Смотри, кого привёл!» Группа собралась в небольшой комнате. Чухра и Жебровские, стоя возле узких окон, использовали их как бойницы. Раненый счастливчик лежал на носилках у дальней стены, над ним колдовал док. Вул, видимо, забрался наверх, где ещё быть снайперу. Бирот, лейтенант-спецназовец, лицо которого показалось знакомым, и чернокожий сомалиец с серебристым кейсом в руке находились в центре комнаты. «Почему я решил, что чернокожий именно сомалиец, не знаю. Есть в них что-то особенное, наверное, в одежде. «Слишком сильно отличается стилем от арабской». Бирет развернулся ко мне. «Докладывай!» «Наша машина уничтожена, механик погиб». «Пак!» Командир повернулся к нему. «Мы с сержантом завалили одну ПБМ». «Уже легче!» Бирет оглянулся на Жебровский, открывших огонь из пулеметов. «Значит, пойдем на прорыв там, где лежит ПБМ». «Кэп!» — перебил я. «Есть другой выход, но...» «Где? И что за «но?» «В мечети есть лаз, по нему я попал сюда. Ведет в подвал дома через улицу. Дальше дворами можем пройти к пикапу. Он стоит на перекрестке в соседнем квартале. Вроде целый, главное, чтобы бензин в баке был». «Ну так какие «но»?» Лаз конкретно узкий. Я покосился на Жибровске. «Франц, наверное, не пролезет». «Пак, чухрай!» Не поворачивая головы, позвал Кэп. «У вас пять минут, чтобы раздобыть лопаты». Они выбежали наружу через дверь со стороны заднего двора, а мы с Кэпом подошли к окну. Франц отодвинулся в сторону, не опуская пулемет. Мы осторожно выглянули, и я объяснил Бирету, куда нам надо двигаться и где стоит пикап. Он оглянулся на лейтенанта, оставшегося в центре комнаты, вместе с сомалийцем. Я наконец-то узнал этого офицера. Виделись два дня назад, когда мы обнаружили потерянный конвой на нейтральных территориях. Тогда штаб прислал лейтенанта с бойцами на вертолётах. Можно узнать у него, что стало с костюмом-невидимкой, которая добыла наша группа благодаря доку, завалившему джиггернаута. «Мы не можем рисковать спецом», — сказал лейтенант, сделав ударение на слове «спец». Словно это было имя или прозвище. «Приказываю разделиться». «Кто здесь командует, Кэп?» — быстро спросил я. «Формально он», — Бирот кивнул на лейтенанта. «Да к черту формальности!» «Под трибунал захотел?» Лейтенант шагнул вперед. Сомалиец молча стоял у него за спиной. «Приказываю разделиться. Часть бойцов совершит отвлекающий маневр, перейдет в контратаку. Мы проникнем в лаз и покинем город на пикапе». Я лишь сплюнул в ответ, Кэп сказал. «Дождемся пака с Чухраем!» Они появились меньше, чем через минуту. «Без лопат». — Нет нигде, — доложил кореец. — У мулы спрашивал, — сказал я. — Да, у них тоже нету.